Глава 64. Позднее я узнала у моей сестры Элизы, как все произошло. Рассказывая мне это, она всем своим видом демонстрировала, «Вы только трепаться гораздо, без нас ничего бы не устроилось». Ровно в 9 Марчелло приехал в больницу вместе с каким-то врачом, настоящим светилом медицины, за которым лично заехал домой. Мать незамедлительно перевезли на скорой в частную клинику в Каподемонте,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 Я буквально не могла от нее оторваться, но не меньше я скучала и по ДД с Эльзой, так что позвонила Пьетру и попросила их привести. Эльза поначалу изображала заботливую старшую сестру, но хватило ее ненадолго. Через пару часов она уже морщилась и с отвращением говорила. «Фу, какая страшненькая! И как только ты такое родила!» ДД сразу кинулась доказывать, что из нее мамочка лучше, чем из меня, —